Какие же добродетели теперь больше всего в ходу, о человек, явившийся на свет недобродетельным образом? Вы заметили, опытливый камень, вычерпывающий до самого дна сосуд моей души, что я боялся заговорить с вами об этом. Но мне не посчастливилось избежать вашей проницательности, которая идет в самую глубь души, подобно сборщику податей, проникающему на самое дно денежного ящика. Теперь же, о камень... Прежде, нежели я выскажусь о модных добродетелях, я потребую от вас торжественной клятвы. Клянитесь мне. Хорошо, хорошо, мы все готовы поклясться. Я клянусь, и камень клянется, и другой камень, который сидит там в углу, тоже клянется. Вы клянете, что не предадите меня? Клянемся вам в этом, сколь церемонным сделало вас ваше рождение на выворот. «Ну так слушайте же меня, вы, камни, стоящие во главе посольства далекой державы, и вы, камни, занимающие средний пост, и вы, камни, находящиеся в хвосте посольства, теперь процветают две добродетели, а имеем им целомудрие и честность. В сущности, обе они составляют одну, о камни, а имя этой единой добродетели, состоящей из двух, «Имя этой добродетели...» «Да продолжайте же, человек с невозможной манерой изложения!» «Имя этой единой добродетели, оками «Не можете ли вы одолжить мне несколько тысяч Таэлей?» «Это немыслимо. Мы только что издержали последний Таэль». «Тогда я не осмелюсь вам назвать имя этой единой добродетели, о оками... «Ибо вы можете подумать, что я считаю вас порочными за то, что вы издержали ваш последний Таэль». «Не беспокойтесь, мы не примем этого на свой счет. Мы, японцы, обходимся японской добродетелью. Так скажите же, человек с душой на выворот, имя этой добродетели, о Ками, тут ваша слуга принесшая газету». «Не желаете ли прочесть нам газету и разъяснить ее содержание, о чужестранец для своего отечества?» «С удовольствием, добродетельный Ками». «Почему вы называете меня добродетельным?» «Ками. Я видел, что слуга вместе с газетой передал вам и письмо. Вы вскрыли его, и я заметил на вашем лице отражение добродетели, когда вы в нем увидали вексель. Я порадовался благоденствию вашей души». «Вот почему я назвал вас добродетельным». «А как же с целомудрием?» «Оно не будет забыто оками». «Вашим векселем, кстати, на какую он сумму?» «30 тысяч таэлей». «Так вот, этим векселем вы сможете покрыть все отклонения от воздержанности, которые, не будучи покрыты векселем, были бы представлены вам в счет, как проявление вашего нецеломудрия». «Неужели вы полагаете, о Ками, получающий свои добродетели в векселях по почте, неужели вы полагаете, что нидерландское правительство, всегда блистающее всеми добродетелями дня, согласилось бы поставлять вам часы с непристойностями, если бы вы не обладали добродетелью уплачивать ему японскую медью и лакированными ящичками для подарков? Нет, Ками». То, что для бедняка считалось бы низостью, становится в глазах нидерландцев благородным, великим, целомудренным, когда это исходит от правительства столь богатого лакированной добродетелью, как японская Более того, Ками, но не могу ли я просить вас позвать сюда служанку, а также и слугу? Только пусть они войдут по очереди. Первым явился слуга, так как горничная брала урок японского языка. «Скажи мне, слуга, добродетелен ли ты?» «Да, господин, я очень добродетелен». «Но это, глядя на него, нельзя бы предположить», – воскликнули все камни. «Он не похож на человека, который носит в своем бумажнике значительные векселя». «Обождите минуту, о забавные иностранцы, стоящие слишком высоко для того, чтобы презирать малые дела. Добродетель бывает большая и малая». Я полагаю, что в этом случае перед нами пример малой добродетели. Скажи мне, о, одаренный добродетелью превыше многих слуг и господ, честен ли ты? Да, господин, ибо в конце концов это выгоднее всего. Я получаю здесь шесть гульденов в неделю и полное содержание. Вот вам уками честность в ее простейшей форме, честность. В своей простоте, подобное тому ламповому абажуру, который вы надели на голову вместо шляпы. Этот человек рассчитывает... Скажи же мне, слуга, сколько мог бы ты украсть сразу, если бы ты не был честен? «Однажды, господин, я мог украсть тысячу гульденов, но после этого меня прогнали бы ко всем чертям». «Правильно. Заметьте следующее, Оками. Этот человек зарабатывает в неделю шесть гульденов и полное содержание». Это составит около 500 гульдонов в год. Средняя продолжительность службы лакея равняется 30 годам. так сумма вознаграждения за честность этого человека достигает в данном случае 15 тысяч гульдонов. Поэтому вполне согласно с духом времени предпочитать это вознаграждение той малости, которую могла бы ему доставить его нечестность, не говоря уже о тех неприятностях, которые она могла бы ему причинить. «Вы сами слышали, Ками, как он на языке народной мудрости назвал честность вещью, в конце концов, самой выгодной». «Все это так, не нелишенная остроумия чужестранец. Но теперь мы желали бы услыхать о другой половинке единой добродетели, заключающей в себе две добродетели». «Для этого мне нужна служанка». «Чтобы произвести кесарево сечение?» «Нет, Ками, по вопросу от Соломудрии». Слуга удалился, а в комнату вошла служанка. Она вся закраснелась от урока японского языка, который, по-видимому, только что окончила. «Сударь, не будете ли вы добры спросить у этих желтых господ, правда ли, что их слуга имеет доходное дело у себя на родине? И могу ли я рассчитывать на то, что он обо мне позаботится как следует? Ибо я совсем не так глупа, как Грехтен, которая побирается теперь со своим ребенком, у которого нет отца». Как же? Со мной этого не будет. Сначала я должна знать, ибо, видите ли, я дорожу моей честностью. Чтобы потерять хорошее место, прежде чем я буду уверена, что не должна побираться, как Грехтон, которая никогда не сможет пристроиться, так как она нечестная девушка. Довольно, о честная девушка, ты можешь уйти. Впрочем, еще одно слово. Как обстоит дело с вашими уроками японского языка? О, дело могло бы устроиться, сударь. «Если бы я только знала, что его лавка на родине хорошо идет, и что мне не придется, как Грехтен...» «А ваши голландские упражнения?» «Сударь мой, да ведь у него только шесть гульденов в неделю и харчи. Вы понимаете, что я не намерена впоследствии, как Грехтен...» «Ну, будет. Ты можешь вернуться к твоим занятиям, о добродетельная служанка». «Заметили ли вы, Ками, что эта девица, занимающаяся уборкой комнат, начинена добродетелями дня, как голландское правительство?» «Отлично заметили», — исследователь без живота, добывающий истину от слуг и служанок. «Но правы ли вы, обобщая эти два частных примера?» «Думаю, что да, Ками. Вы ведь слышали, как народная поговорка измеряет честность локтями». Точь-в-точь, точь, как вы куски шелка, который вы мне не поднесли в подарок. Вы слышали так же, как добродетельная служанка свои уроки японского языка ставит в зависимость от возможности разбогатеть своего учителя. Тоже камень вы найдете повсюду. В высших слоях общества не привыкли называть вещи своими именами, но в конце концов, заглянув поглубже, встречаешь постоянно одно и то же – деньги». Если бы я, не обладающий добродетелью, встретил человека более слабого и принудил бы его работать на себя безвозмездно, а сам бы жил лодырем плодами его труда, то такое мое поведение сочли бы нечестным. До той, впрочем, минуты, пока я, с помощью накраденного, не начал бы строить железные дороги. Вы это должны знать, о ибо вы имели силу и терпение бывать на заседаниях палат, которые не представляют интересов нидерландского народа. «Если бы я стал кого-нибудь бить или бичевать, запирать или морить голодом, то эти мои поступки были бы названы порочными, ибо меня стали бы спрашивать, в чем тут заключается чистая выгода, а я не смог бы этого указать». «Но в Гааге вы имели случай видеть, как честнейшие люди, собравшиеся из семидесяти мест, остаются вполне довольны добродетелю правительства, без малейшего стыда поступающего таким же точно образом». «О, Ками! Случалось ли вам видеть в палате, чтобы кто-либо покраснел при дележе чистых барышей?» «Нет, я должен сознаться, что у этих господ совесть была, по-видимому, спокойна». При этом у некоторых, скажу вам, были животы, которые прямо распирала от добродетелей И которые они при этом никогда не распарывают, к сожалению, о камень. Что касается другой половины единой добродетели, то и с нею дело обстоит не лучше. В газетах, например, мы читаем, сочетались браком господин Янсен с девицей Петерсон. Итак, девица Петерсон стала госпожой Янсен. Это значит, что господин Янсен обещал девице Петерсон, что он не допустит ее побираться, как Грехтон. Обещание это он подтвердил в ратуше в присутствии свидетелей. Он записал свое имя в книгу, благодаря чему впоследствии можно будет установить с точностью, кто отец детей девицы Петерсон, а следовательно, кто должен вносить за них деньги в школу и за оспа оспопрививание. «А если бы девица Петерсон сошлась с господином Янсеном ранее или вовсе без удостоверения этого в книге, то ее обвинили бы в распутстве, а малюток бы ее назвали незаконными, побочными, натуральными». «А как же называют этих детей теперь? Законными?» «И по всей вероятности ненатуральными, о, камень, ненасытная жажда которого подобна хищничеству христианского государства». Вероятно, от избытка неестественных условий эти дети становятся законными. В сущности же и тут главная пружина – деньги. Когда господин Янсен стал на колени, чтобы подобающим образом сообщить девице Петерсон, что он желал бы возвести ее в роль матери своих будущих детей, то в эту минуту ее целомудрие зависело от вопроса, в состоянии ли господин Янсен обеспечить ее и не дать ей впоследствии побираться, как Грехтон. По-видимому, у господина Янсена было хорошо налаженное предприятие. Если бы девица Петерсон при отсутствии такого предприятия ответила с радостью, или «как ты добр», или хотя бы даже «я подумаю об этом», то тогда девица Петерсон, конечно, была бы лишена всякого целомудрия. К счастью, она не только полна добродетели, но еще и гордится ею, ибо, как вы видите, она повествует на весь мир о том, что с этой минуты она будет жить вместе с господином Янсеном. Кто же открыл эту добродетель? Или на этот счет существуют различные мнения, как в вопросе об изобретении книгопечатания? не добродетель это, ни книгопечатания не были изобретены. «Обстоятельства вынудили применение чего-либо, что могло бы сохраниться надолго, о камень. Потребность в просвещении вызвала широкое распространение мыслей, для чего и избрали давно известный уже способ печатания, который раньше не применялся только потому, что ничтожный спрос на него не мог бы покрыть собой издержек. А целомудрия камень не существует. И все ваши старания сбить меня с моей точки зрения напрасны». Целомудрие есть не более как применение одного из многих способов, путем которых возводит в принцип бережливость и создают добродетель из дороговизной жизни. Вначале, о Ками, все дети были незаконные, и никому не приходило в голову презирать девушку за то, что она становилась матерью. Это было бы столь же странно, как сердиться на цветок за то, что он осмелился из бутона превратиться в цветок. Так было до тех пор, пока не наступил недостаток в пище. Молодым девушкам втолковывали, что на их обязанности лежит заботиться о содержании своих детей. Это подало им повод с этого времени осведомляться, имеет ли доходное предприятие человек, предлагающий себя в отцы их детей. Многие из таких претендентов давали обещание содержать детей и исполняли его, Но были и такие, которые, несмотря на обещания, совсем не заботились о своих детях. И когда та или иная молодая мать требовала, чтобы отец разделил с нею заботу о семье, он делал вид, что никогда ни о чем подобном не слыхал. Для предотвращения такого отпирательства было предписано заключать браки, и каждый, пожелавший стать отцом, должен был заранее об этом заявлять. И в этом камень есть доля хорошего. Но нехорошо было то, что девушка, поверившая кому-либо на слово, без официального заявления, считалась менее честной, чем всякая другая. А между тем, такую девушку самое большое можно было обвинить только в неосторожности, ибо она забывала, что сердца людей черствы, а это каждому должно быть известно. Говорю вам, оками, что вначале все это обстояло иначе. Изобретение слова «целомудрие» Но вы же сказали, что вторая половина этой всем известной единой добродетели никогда не была изобретена. И еще раз повторяю это оками, при исполненной половинчатого внимания, эта вещь не была изобретена и не могла быть изобретенной, потому что она не существует. Но слово, обозначающее это понятие, вошло в употребление, когда понадобилось пугало, чтобы предупредить сокращение пищи вследствие прироста населения. Простодушные девушки, боящиеся даже звука этого слова, не знают того, что некогда их неосторожность не считалась грехом. Но у нас это время давно миновало камень. В других же странах еще совсем недавно материнство девушек не считалось стыдом. Прошу обратить внимание на одну весьма поучительную книжку, из которой видно, что 60 лет тому назад в Северной Америке целомудрие в нашем цивилизованном голодном значении этого слова не было известно. «Неосторожность», — говорит предводитель одного американского племени, «какова бы она ни была, не может выгнать женщину из родительского дома. Сколько бы детей она ни принесла в дом, она во всякое время желанная гостья. Котелок всегда на огне, чтобы ее накормить». Видите ли, Ками, тут все целомудрое заключается в этом котелке. «Отнимите его». И вы тотчас же увидите, как родители создают слово, означающее проклятие девушки, приносящей в дом ребенка и не имеющей узаконенного супруга.